Гинеколог Дуглас Маклеот вспоминает, как он в 1935 году обедал с Флемингом в столовой Сент-Мэри. Они обсуждали поразительные результаты лечения родильной горячки пронтозилом. Флеминг похвалил новое лекарство, но вдруг, повернувшись к собеседнику, сказал, «Знаете, Мак, я нашел вещество гораздо лучше пронтозила, но никто не хочет меня слушать, и я не смог найти врача, который бы им заинтересовался, и химика, который бы его очистил». Я его спросил, что это за вещество, рассказывает Маклеот. Он ответил, что назвал его пенициллином. Я вынужден был признаться, что никогда о нем не слышал. Он пригласил меня подняться к нему в лабораторию, что я и сделал. Флеминг показал и дал мне образец плесени, который до сих пор хранится у меня. Мы с ним обсудили возможность применения пенициллина в гинекологии. Я высказал предположение, что его можно употреблять для влагалищных тампонов против некоторых инфекций. Мы договорились, что этот опыт будет проделан, но испытания не дали желаемых результатов, так как фильтрат очень быстро нейтрализовался влагалищными выделениями. Маклеот добавляет, что Флеминг спросил его, не знает ли он биохимика, который смог бы наконец выделить пенициллин. «Я ответил, что знаю одного очень способного химика, доктора Уоррена, но в тот момент я вел с ним работу по определению пола ребенка до родов, и из этого ничего не вышло». Доктор Брин рассказывает, как однажды в субботу в клубе художников Челси он сказал Флемингу, «Я где-то читал, что вы на собрании фармакологов говорили о своем открытии, знаете об этом веществе, как вы его называете?» «Вы говорите о пенициллине?» «Да», — ответил Брин. «Неужели он в самом деле может сделать все, что вы утверждаете?» Флеминг возмутился. «Конечно! Я бы не стал говорить то, чего нет!» Брин дружески похлопал Флеминга по плечу. «Вы же великолепно знаете, что я не это имел в виду. Я просто хотел спросить у вас, будет ли применимо ваше вещество на практике? Смогу ли я им пользоваться?» Флеминг некоторое время молча смотрел куда-то в пространство, потом сказал «Не думаю, оно слишком неустойчиво, его нужно выделить в чистом виде, а один я этого не смогу сделать». Доктор МакЭлли Готт, венеролог больницы Сент-Мэри, намного моложе Флеминга, был дружен с ним. Он часто приходил к нему за советом, и не только по вопросам бактериологии, но также и по клиническим и административным. Ведь Флеминг был одним из первых, кто успешно применил против сифилиса Эрлиховский препарат 606, в те времена, когда этот метод считался весьма революционным. Он и сейчас еще продолжал наблюдать за некоторыми из бывших своих пациентов и с гордостью убеждался, что излечил их полностью. Флеминг, естественно, показал Мак-Эллиготу свою удивительную культуру пенициллиума. Это вещество могло бы излечить многих ваших больных. Они долго обсуждали, каким способом довести пенициллин до гонококков. Но кто решится ввести плесень в уретру в риском прибавить гонорее еще одну инфекцию? Время от времени вспоминает мак Элли Готт. Он приглашал меня на чай в библиотеку института, чтобы я встретился с Алмаратом Райтом и послушал великого проповедника иммунизации. Помню, что я там поделился своими первыми результатами, полученными при лечении гонореей сульфамидами. Помню, с каким недоверием Райт отнесся к достигнутым успехам. Ему было не по душе, это чувствовалось, что химический антибактериальный препарат оказался столь могущественным. Что же думал о сульфамидах Флеминг? У него были свои испытанные способы проверки действенности антибактериального препарата и свое собственное твердое мнение о важности естественной защиты организма. Он решил выяснить, в какой степени лейкоциты объединялись с сульфамидами в борьбе против микробов. В отличие от антисептиков, применявшихся раньше, против которых он выступал во время войны и после нее, Сульфамиды не оказывали токсического действия на лейкоциты. Вернее, могли его оказать только при гораздо большей концентрации, чем та, которая нужна была для борьбы с микробами. И Флеминг, изучая сульфамиды, сразу же отнесся к ним доброжелательно. В ряде сообщений, сделанных в королевском медицинском обществе, он показал, что...